конец прогулки. Как раз на 20 минут она вышла со двора на улицу. В ворота молококомбината заехала машина, судя по металлическому стуку, гружённая пустыми молочными флагами. Липа вспомнила, как в сентябре 41-го дурная бомба попала в молококомбинат, и смех и грех Ночью объявили по радио воздушную тревогу, они все побежали в подвал, а с Георгием никак не могла справиться. Не пойду, говорит и всё. Они убежали, а он остался. Тут она и влетела бомба прямо в склад, в молочные фляги. Фляги взлетели в воздух и стали по очереди сыпаться с неба с жутким грохотом. Даже в подвале было слышно, как они рушились на крышу их дома. Кончилось тем, что Георгий в одних подштанниках босой примчался в бамбуковое убежище. Липа умелённо наблюдала, как пёс урча барахтается в грязном сугробе под фонарём. Стояло было холодно, кроме того, пора было покурить. Вот как раз и троллейбус. Просто на улице Липа никогда не курила вульгарно. Лучше где-нибудь на лавочке незаметной или вот в пустом ещё ночном троллейбусе с открытыми дверями. Липа вышла из подворотни вдоль Новоризанской от вокзалов и вниз до Бауманской, стояли троллейбусы с зачелинами дугами. Липа наступила одной ногой на подножку, обернулась к собаке. Абрек, я здесь, чтобы пёс не волновался. Села на заднее сиденье, достала папиросы. Однако в троллейбусе она оказалась не одна. На звук чиркнувшей спички за спиной переднего сиденья выросла голова в шляпе. Липа дёрнулась было, чтобы встать, потом вспомнила, что не одна, а Брек рядом, двери открыты. Из вежливости Липа предложила: "Не желаете папиросочку?" Человек вздрогнул, видимо, проснулся. Обернувшись, он попал под свет фонаря с улицы. Липа, приглядевшись, вскрикнула: "Господи! Александр Григорьевич, не вы ли?" "Здравствуйте, Олимпиада Михайловна", приподнимаясь не до конца, сказал Александр Григорьевич и дотронулся до шляпы. Липа пересела к нему, протянула Беломорканал. Да что ж я, дура? Ведь вы же не курите. Конечно, таберкулёз. Вернулись. А что ж вы так? Мы бы вас встретили. Александра Инакиентьевна знает, она знает, но не принимает, воскликнула Липа. Александр Григорьевич молча развёл руками. с ним ужил площадь пока документы, а там, я думаю, Шура изменит своё отношение, вы понимаете. Липа послушно кивнула, хотя никак не могла понять, почему Александр Григорьевич не идёт к себе домой, а мёрзнет в троллейбусе возле её дома в шляпе. Почему вы в шляпе вы простудитесь? Это не самое страшное, как Лёва, Люся, девочки младший мальчик поправила его липа ромачка 7 лет в первый класс ходит а чего же мы сидим-то ну-ка давайте поднимайтесь рановата олимпиада михаилна поднимайтесь поднимайтесь без разговоров пошли чай пить липа вышла из троллейбуса и подала александру григорьевичу руку как ребёнку осторожнее Из подворотни молча через сугроб бросился Абрек. "Нельзя!" заорла Липафу. Пёс, не успев вбросить скорость, забуксовал, ударил Александра Григорьевича задом по ноге и виновато поджал хвост, убежал в подворотню. "Это наш", сказала Липа. "Лёвочка с Торфа разработок привёз Абрек". Да я их и всегда-то срывающимся голосом пробормотал Александр Григорьевич Да что вы? Он только на вид такой страшный, он добрый пёс. Лифт только с восьми, не тяжело вам на четвёртый? Преодолевая последний лестничный марш, Липа беспокоилась об одном только бы Люся не орала с утра. И она совсем не была уверена, что Люся проявит по отношению к Александру Григорьевичу должное гостеприимство. Она обернулась к ползущему за ней вдышке Александру Григорьевичу.